Куда уйду я, этот ад-то я? Какому небесному Гофману Выдумалась ты, проклятая? Буря веселья, улицы узкий, Праздник нарядных черпал и черпал. Думаю, мысли крови сгустки, Больные запекшиеся лезут из черепа. Мне... Чудотворцу всего, что празднично, Самому на праздник выйти не с кем. Возьму сейчас и грохнусь навзничь, И голову выможу каменным Невским. Вот я, богохулю, орал, что Бога нет, А Бог такую из пекловых глубин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 Не надо тебя, не хочу, все равно, я знаю, я скоро сдохну. Если правда, что есть Ты, Боже, Боже мой, если звезд ковер Тобою выткан, если этой боли ежедневно множимой Тобой не спослана, Господи, пытка,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 Которую сделал моей любимою. Версты улиц, взмахами шагов мну, Куда я денусь, этот ад-то я, Какому небесному Гофману Выдумалась ты, проклятая? И небо в дымах, забывшее, что голубо, И тучи ободранные беженцы точно — Вызорю в мою последнюю любовь, Яркую, как румянец у чахотошного. Радостью покрою рев скопа, Забывших о доме и уюте. Люди, слушайте! вылезти из окопов, После довоюете, Даже если... От крови, качающийся как бахус, Пьяный бой идет. Слова любви и тогда неветхи. Милые немцы, я знаю, На губах у вас геттерская Гретхин, Француз, улыбаясь, на штыке мрет, С улыбкой разбивается подстреленный авиатор, если вспомнят в поцелуя рот твой травята. Но мне не до розовой мякоти, которую столетия выжуют, сегодня к новым ногам лягте, тебя пою накрашенную рыжую Может быть, от дней этих жутких, Как штыков острия, Когда столетия выбелят бороду, Останемся только ты и я, Бросающийся за тобой от города к городу. Будешь за море отдана, Спрячешься у ночи в норе, Я в тебя вцелую сквозь туманы Лондона, Огненные губы фонарей. В зное пустыни вытянешь караваны, Где львы на чеку. Тебе под пылью, ветром рваной, Положу сахарой горящую щеку. Улыбку в губы вложишь, Смотришь, Тореадор хорош как. И вдруг я ревность метну в ложи, Мрущим глазом быка. Вынесешь на мост шаг рассеянный, Думать хорошо внизу бы, Это я под мостом разлился сеной, Зову скалю гнилые зубы. С другим зажгешь в огне рысаков — Стрелку или сокольники это я, взобравшись туда высоко, Луной томлю, ждущий, голенький. Сильный, понадоблюсь им я, Велят себя на войне, убей. Последним будет твое имя, запекшееся на выдранной ядром губе короной кончу. Святой Еленой буря жизни оседлав валы, я равный кандидат и на царя вселенной, и на кандалы. Быть царем назначено мне. Твое личико на солнечном золоте моих монет велю народу Вычекань, а там, где тундрой мир вылинял, Где северным ветром ведет река торги, На цепь нацарапаю имя Лилина И цепь исцелую во мраке каторги. Слушайте ж, забывшее, что небо голубо, Выщетеневшиеся звери точно. Это, может быть, последняя в мире любовь Вызарилась румянцем чахотошного. Забуду год, день, число, Запрусь одинокий с листом бумагия. Творись просветленных страданием слов Нечеловечья магия. Сегодня только вошел к вам, почувствовал, в доме неладно. Ты что-то таила в шелковом платье и ширился в воздухе запах ладана. Рада, холодная, очень, смятением разбита разума ограда. Я отчаянно громожу, горящ и лихорадочен. Послушай, все равно не спрячешь трупа. Страшное слово на голову лавь. Все равно твой каждый мускул, Как в рупор трубит. Умерла, умерла, умерла. Нет, ответь, не лги. Как я такой уйду назад? Ямами двух могил Вырылись в лице твоем глаза. Могилы глубятся, нету дна там. Кажется, рухну с помоста дней. Я душу над пропастью натянул канатом, Жонглируя словами, закачался над ней. Знаю, любовь его износила уже. Скуку угадываю по стольким признакам. Вымолоди себя в моей душе. Празднику тела сердце вызнаком, знаю, каждый за женщину платит. Ничего, если пока тебя вместо шика парижских платьев одену в дым табака. Любовь мою, как апостол, во время она по тысяче тысяч разнесу дорог, Тебе в веках уготована корона, А в короне слова мои радугой судорог. Как слоны стопудовыми играми Завершали победу пирову, Я поступью гения мозг твой выгромил напрасно. Тебя не вырву. Радуйся, радуйся. Ты до канала, Теперь такая тоска, Что только б добежать до канала и голову сунуть в воде в Губы дала, как ты груба ими, прикоснулся и остыл, будто целую покаянными губами. В холодных скалах высеченный монастырь. Захлопали двери, вошел он, Весельем улиц орошен. Я, как надвое, раскололся в вопле, Крикнул ему «Хорошо, уйду, хорошо, Твоя останется». Тряпок на шей ей, робкие крылья в шелках, Зажерели б, смотри, не уплыла б камнем на шее, На весь жене жемчуга ожрели. Ох, это ночь! Отчаяние стягивал ту же и ту же сам. От плача моего и хохота морда комнаты выкосилась ужасом. И видением вставал унесенный от тебя лик. Глазами вызрела ты на ковре его, Будто вымечтал какой-то новый бялик Ослепительную царицу Сиона Евреева. В муке, перед той, которую отдал, Колено преклоненный выник. Король Альберт, все города отдавший рядом со мной задаренный именинник. Вы залачивайтесь в солнце, цветы и травы, Весеньтесь жизни всех стихий, Я хочу одной отравы. Пить и пить стихи, сердце обокравшее, Всего его лишив, вымучившее душу в бреду мою, Прими мой дар, дорогая, больше я, может быть, ничего не придумаю. В праздник красти сегодняшнее число. Творись распятью равная магия, Видите, гвоздями слов прибит к бумаге я. 1915 год